Почему у женщины может возникнуть ощущение, что она разбитый сосуд? Ощущение раздробленности может быть сигналом о внутреннем конфликте, который разбивает целостную личность женщины. Каждая личность многогранна, она состоит из частей, которые дополняют друг друга и в целом наполняют. Так человек может быть разным, проявлять переживания, желания и стремления. Но иногда может возникнуть дисбаланс, Это и есть внутренний конфликт. Тогда возникает ощущение бессилия и пустоты. Почему так происходит? Жизненный опыт, особенно в детстве, формирует основу нашей личности. Если нас недолюбили, не поддержали или отвергли, это оставляет болезненный след в душе. Как будто раненая часть откалывается от нашего целого и начинает формировать психологические защиты — такие убеждения, которые помогают приспосабливаться к пережитой боли. Очень часто девочки, пережившие обесценивание и унижение в детстве, формируют убеждение ⁇ Я недостаточно хороша ⁇ или ⁇ Меня нельзя любить ⁇ Самым болезненным может оказаться опыт из раннего возраста, от 0 до 3 лет. Взрослые обычно очень смутно помнят события этого этапа жизни, но именно они могут стать основой того, что психологи и психотерапевты, называют травмой. Травма — это непереносимо сильное переживание, которое ребенок не может выдержать без помощи взрослого, без его поддержки и бережного отношения. Детская психика еще не сформирована. Ребенок не готов сам справляться с сильным эмоциональным напряжением. Если взрослый говорит девочке, «Не реви, замолчи, сама виновата, так тебе и надо, не люблю тебя, когда ты такая» или что-то подобное, Она не может справиться со своей эмоциональной болью, не может пережить эту боль до конца. Наша психика обладает мощными защитными механизмами. Столкнувшись с непереносимой болью, детская психика бессознательно прерывает травматичное переживание, не позволяя ему завершиться естественным образом. Оно будто замирает в острой фазе. Последствия такого прерывания могут влиять на всю последующую жизнь. Состояние разбитого сосуда, Это метафора травмированной женской души. Психологическая техника для исцеления состояния разбитого сосуда. Кинцуги для души. Ощущать себя разбитой и малозначимой для мужчины очень неприятно и болезненно, но это просто задача, над которой есть смысл поработать. Дорогая читательница, возможно, ты сейчас чувствуешь грусть после первых глав. Ты узнала о том, что твоя душа ранена, и это знание может опечалить. Хочу поддержать и вселить в тебя оптимизм. Знаешь, японцы совершенно иначе, чем европейцы, относятся к трещинам и искривлениям. Наверняка ты слышала об искусстве икебаны, где кривизна растения становится объектом восхищения и любования. Японцы вообще любят и умеют восхищаться предметами, на которых остались отпечатки непростой жизни. Поэтому они создали искусство ремонта сломанных вещей, Кинцуги — это реставрация с использованием золотой, серебряной и платиновой лакировки. Представляешь, насколько поврежденная вещь может стать ценнее, чем та, которую жизнь не побила? Сейчас проведем практику, которая поможет трансформироваться из разбитой вазы в дорогой и ценный арт-объект. Я назвала ее «Кинцуги для души». Для начала вспомни, пожалуйста, любой эпизод, который причинил тебе боль в близких отношениях. Может быть, ты о чем то подумала, когда читала историю про синичку. Выбери любой момент из своей жизни и ответь на вопросы. Какое событие, связанное с отношениями, причинило тебе эмоциональную боль? Какие действия и слова близкого человека тебя особенно ранили? Что ты чувствуешь сейчас, когда вспоминаешь это событие, несмотря на то, что прошло много времени? Это злость, обида, жалость к себе желание отдать сдачи или отомстить. А может быть, это страх, отчаяние, ужас или стыд. Запиши это осознание простыми словами. Например, так. «Моя мама назвала меня никчемной. Я чувствую обиду, жалость к себе и злость на маму. В то же время я чувствую себя бессильной и беспомощной». Теперь нам предстоит второй шаг. Принятие этих чувств как части личного опыта. Конечно, это случилось, и мне очень жаль, что тебе пришлось такое пережить. Но это уже в прошлом. Сейчас пришло время разрешить себе их испытывать. Ты имеешь право излиться и обижаться, и быть беспомощной. И это не делает тебя плохой. Ты живая, а живой человек обязательно что-то чувствует. И невозможно, чтобы это был только позитив. Дорогая моя, а теперь приготовься к третьему шагу. Отпусти свою фантазию и воображение на свободу. Закрой глаза и представь, что твоя душа — изысканная фарфоровая ваза, которая из-за удара получила несколько трещин. Они появились именно тогда, в моменте, который ты вспомнила. Трещины причиняют боль, но ее можно залечить. А теперь побудь в роли реставратора и представь, что к этому сосуду прикасается тонкая мягкая кисть которую ты окунаешь в лак с золотом. Мысленно проведи по трещинам этой кистью и внутренним зрением посмотри, как на месте каждой возникает красивая золотая линия, дополняющая рисунок вазы. Ты можешь попробовать лак с серебром или с платиной. Выбери то, что больше нравится. После того, как закончишь реставрацию, еще раз внимательно рассмотри сосуд. Обрати внимание на то, каким он стал роскошным и прочным, Мысленно налей в него воду и заметь, что он полностью заполнен и ничего не проливается. Полюбуйся на этот шедевр и похвали себя за прекрасную работу. Ты молодец. Я уверена, что у тебя все получилось, и я очень горжусь тобой сейчас. После возьми паузу. Дай время, чтобы переживания в твоей душе трансформировались. А через некоторое время, например, завтра, Попробуй вспомнить то травмирующее событие, которое ты выбрала. Каковы ощущения? Уже легче? Если кажется, что нужно еще поработать над трещинами, можешь повторить практику. Украшай свою вазу золотом, серебром и платиной, пока не почувствуешь, что работа полностью завершена. Только найди момент баланса. В таких практиках важно вовремя остановиться. Может так случиться, что на трансформацию переживаний нужно чуть больше времени, чем один день. Ты можешь завершить работу. Время сделает свое дело. Когда почувствуешь изменения, добавь к своему тексту новую строку. Опиши свои новые ощущения, начиная со слов. «После реставрации своих переживаний». Например, так. «После реставрации своих переживаний я чувствую облегчение. На маму злюсь уже гораздо меньше». Только прошу тебя, старайся описывать своими словами, но если очень хочется повторить мои, обязательно добавь к ним два-три своих предложения. Я искренне, от всего сердца желаю, чтобы твоя драгоценная ваза светилась изнутри, и этот свет твоей души замечали окружающие тебя люди. Верю, что так и будет. Татьяна Краснова, психолог-сексолог, специалист по работе с травмами. Твой внутренний якорь. Женщина не найдет целостность в чужих объятиях, пока не обнимет себя сама.